В дверь забарабанили. Госпожа Ягг спустила с колен ребенка, подошла и отодвинула засов. На фоне теплого летнего вечернего неба рисовался черный силуэт, и с плечами у него было явно что-то не так. — Госпожа Ягг, вы уже вышли замуж. — А как ж Два раза, — бодро ответила госпожа Ягг. — Чем могу, Слу? Немедленно идите со мной. Дело совершенно неотложное. А ей не знал что кто-то ожидает. Я проделал долгий путь произнес пришелец. Госпожа Ягг запнулась. Он как-то особенно выговорил слово «долгий», и еще она разглядела, что белое на плаще было снегом и быстро таяло. Что-то слабо шевельнулось у нее в памяти. «Ну, теперь, может, и так», — сказала она, потому что многому научилась за последние лет двадцать. «Я всегда делаю все возможное, и хоть кого спросите, но я все-таки не скажу, что я лучшая». Всегда что-нибудь новое, да узнаю. Такой уж я человек. О, в таком случае я загляну в более удобный момент. Но почему у вас снег на... Но незнакомец не то чтобы исчез. Просто его больше не было рядом.